Глава вторая «Знаешь, Кизон, а это неплохая идея». Сенатор Гайдетсом задумчиво катал между ладонями пустой серебряный кубок. Вино ему понравилось. Видимо, прижимистый Кизон откупорил ради такого случая бочонок с лучшим вином. А теперь будь добр обо всем подробнее. Ты, сенатор, даже не сомневайся, так как идея действительно великолепна она принесет большую прибыль и мне и тебе. Кизон ждал, когда Гайдетсон поставит кубок на стол, чтобы подать знак слуге. Слуга, стоявший в сторонке, и без того был готов по любому сигналу наполнить сосуд гость вином. Все хозяева гладиаторских школ уже знают о том, что в гладиаторских боях в честь победы Цезаря будут участвовать только пленные солдаты. Многие из ланиц даже не станут подавать списки бойцов чтобы Сенат мог выбрать лучших и оплатить их. Нам необходимо распустить слушок, что одновременно с играми в Риме пройдут бои еще в нескольких провинциях. Под эти мнимые бои я скуплю у других ланист-гладиаторов по достаточно низкой цене. Твоя задача состоит в том, чтобы убедить Сенат купить гладиаторов для предстоящих игр у меня. «Цена на этих бойцов будет, как ты знаешь, примерно вдвое больше, чем та, за которую я их приобрету. Прибыль я предлагаю поделить пополам». Осталось придумать, куда деть пленных варваров, предназначенных для игр гладиаторов. Гайдецем наконец-то поставил кубок на маленький столик, стоявший рядом с креслом, на котором он сидел, и дважды легонько стукнул по нему ногтем. Слуга мгновенно подскочил к столику и налил вина. Гайдец с удовольствием сделал большой глоток и прикрыл глаза. Вино было в меру горячим и содержало идеальный баланс добавленных специй. Не поднимая опущенных век, сенатор продолжил. «Вся загвоздка в том, дорогой Кизон, как нам избавиться от пленных галлов». На несколько минут в комнате наступила тишина нарушаемая только дыханием находящихся в ней людей. Кизон со своего места с надеждой всматривался в лицо сенатора, но тот, казалось, заснул. «Быть, может, стоит его как-то разбудить?» — подумал Кизон и даже сделал попытку приподняться со стула, но в этот момент Гайдецем открыл глаза и внимательно посмотрел на него. «Я сообразил, куда мы денем галлов». С видом триумфатора сенатор допил кубок и снова стал катать его меж ладоней. «Слушай тебя с нетерпением», — Кизон, жадный до денег, весь подался вперед. Глаза его алчно заблестели, а лоб покрылся испариной от предвкушения прибыли. «Мы принесем их в жертву», — сказал Гайдецем, глядя на потное лицо своего собеседника, а затем развил свою мысль. Тыкизон, будучи лонистой, как никто другой должен понимать, что гладиаторские бои — это особая форма жертвоприношения, где павшие на арене гладиаторы являются собой жертву великому Риму и богам, которые ему покровительствуют. Результаты жертвоприношения, в свою очередь, могут быть очень разнообразными. Можно вывести человека на площадь и принародно перерезать ему горло в знак уважения любимого бога. Можно привязать его к столбу, обложить дровами и сжечь на костре. При этом наши жрецы любой костер провозгласят священным огнем. Но с этими людьми, мой дорогой Кизон, мы поступим совершенно иначе. Принеся их в жертву по придуманному мною ритуалу, «Мы не только отдадим честь триумфатору Цезарю, но вдобавок неплохо поправим наше финансовое состояние». «Мне не терпится узнать, каким образом произойдет придуманная тобой гекатомба, в которой сотню быков заменит сотню галлов». Кизон захохотал над собственной шуткой, щелкнул пальцами, и слуга наполнил сосуд сенатора снова. Гайдец удовлетворенно кивнул и отпил из кубка. «Мы замостим телами Галлов дорогу Цезарю и его легионам. Уложим их так, чтобы по их телам Цезарь, по Кливус Виктория, вошел в Рим. Они будут лежать под специально сделанными деревянными настилами через промежутки, позволяющие наверняка раздавить их. Если кто-то из них и выживет...» в этом случае он вряд ли сможет держать в руке меч, чтобы участвовать в поединках. «Гениально, сенатор!» Кизон энергично потер ладони. «Теперь главное — все провернуть быстро и без ошибок. Мои люди прямо сегодня запустят слушок об играх в провинциях, а когда в Рим прибудут пленные, у меня уже будет нужное количество бойцов. Затем дело за вами». Вы должны каким-то образом убедить Сенат принести пленных в жертву, а потом оплатить моих гладиаторов. Не беспокойся, дорогой Кизом. Гайдецем покровительственно улыбнулся. У меня в Сенате есть свои рычаги влияния, и уже сегодня я начну на них нажимать. К моменту прибытия Цезаря все будет сделано в лучшем виде. Нисколько не сомневаюсь в этом, Сенатор. Решил польстить сената руки зом. И я, в свою очередь, нисколько не сомневаюсь. Говоря это, гайдецам слегка лукавил. Ведь для сената эти пленники являлись гражданами Римской Республики, пусть даже и восставшими. Для сената заставить сражаться пленных на арене было вполне приемлемым наказанием за бунт против Республики. Но отправить их как овец на заклание... Гайдецем согласился на предложенную Кизоном аферу не только из-за материальной выгоды. Ему представился случай проверить свою значимость в Сенате, проверить свое влияние. А деньги... Деньги для него были всего лишь приятным дополнением. Пленные галлы прибыли в Рим примерно через месяц после того, как предводитель восстания которым они участвовали, капитулировал. Их поселили в большом бараке. Здесь, на самом краю римского пригорода, они еще месяц ждали прибытия Триумфатора и его войск. Кормили пленных вполне сносно, и за время вынужденного бездействия некоторые из галлов даже набрали вес. Целыми днями пленники бродили по двору, огороженному высоким забором. Одни играли в примитивные игры, Другие время от времени дрались между собой на потеху охране. Третьи просто сидели, тупо уставившись в землю, либо в небо. Все знали, что их готовят для битвы друг с другом. И от этой мысли многие из них впадали в уныние. Никто из пленников ни секунды не помешлял о побеге и не сожалел, что добровольно вызвался сопровождать Верцингетерикса, отказавшегося от дальнейшей борьбы к Цезарю. Судьба вождя, сдавшегося на милость победителю, была им неизвестна, что также влияло на моральное состояние гальских воинов, ввергая их в прострацию и бездну депрессии. Все же были среди них такие, которых ситуация не сломила. И за дня в день они упорно истязали себя физическими упражнениями, лишь для того, чтобы в последний день своей жизни быть в отличной форме, и с оружием в руках достойно встретить неизбежную смерть. Арс был в числе немногих стойких духом и волей солдат. Вооружившись двумя короткими палками, он без труда отрабатывал выпады и уклоны, отрываясь от тренировок только на еду и сон. Но судьба в лице двух хитрых и алчных римлян уготовила пленникам иную участь. Однажды ранним утром галлов вывели из барака, заставили раздеться до гола и обнаженными повели по безымянным грязным улочкам пригорода Рима в сторону Кливус-Виктория. На пустыре, где начиналась Кливус-Виктория, уже вовсю кипела работа. Плотники прибыли сюда с первыми лучами солнца, Но так как обоз с досками задержался в пути, сооружение настилов началось незадолго до появления пленников. Галлов построили по росту и парами отводили в сторону, где им связывали ноги и укладывали на землю ступнями друг к другу, лицом вверх. Когда восемь человек уже лежали на земле, их накрыли дощатым помостом. Остальные пленники поняли, какой удел их ждет, и зароптали. Стража с выставленными наперевес копьями тут же окружила их, всем видом давая понять, что любое сопротивление будет сломлено мгновенно. Даже после того, как они узнали, какое предназначение уготовили им римляне, никто из галлов не испугался. Они всего лишь сочли, что такая смерть недостойна воинов, Командир Галлов выступил вперед и резким тоном высказал негодование, охватившее его товарищей, стоявшему рядом переводчику. Хитрый переводчик быстро убедил его, что участие в таком ритуале считается в Риме почетным делом, и дальнейшая укладка пленных под настилы прошла без проблем. Арса, как самого высокого из пленников, в паре с галлом, который был только на сантиметр ниже его, уложили под настил последним. Лотники, скрипив настилы между собой, приступили к изготовлению пологих пандусов для подъема и спуска на этот оригинальный подиум. День близился к полудню. Солдаты 1, 15 и 16 легионов В начищенных до блеска доспехах и при оружии уже выстроились в колонны, ожидая прибытия своего полководца. Из под настила, по которому предстояло пройти легионам, доносились стоны и роптания людей, ведь их мучила жажда и затекшие без движения члены. За несколько часов томления в таком положении настил из толстых досок и брусьев уже казался им сделанным из гранита. Время от времени кто-нибудь из охранников подходил к настилу, опускался на одно колено и бил древком копья по голове или плечам человека, превысившего на его взгляд уровень допустимого в такой ситуации шума. Арс молчал. Несмотря на тяжесть досок, давивших на его грудь, он сумел отвлечься и погрузиться в грезы, представляя себе родную деревню и мать, хлопотавшую около очага. Какое-то время он даже дремал, но стон человека, лежавшего рядом, вывел его из забытья. До него донесся гул толпы, собравшейся чествовать Цезаря. Слух о необычном мероприятии с участием пленных галлов быстро разлетелся по городу. На Кливус Виктории собралась огромная толпа, состоявшая не только из горожан, у которых была возможность сюда явиться. В дополнение к ним здесь собрались все свободные от работ жители близлежащих деревень. Толпа гудела, словно гигантские пчелиные улии. И этот гул перекрывал практически все остальные звуки. Арс внимательно вслушивался в гул тысячи человеческих голосов, желая представить, что происходит по ту сторону досок. Старательно напрягая слух, он пытался сквозь людские голоса уловить начало движения римских когорт. Но все равно вибрация почвы под ногами десятка тысяч марширующих солдат стала для него неожиданностью. Он ощутил эту вибрацию всей спиной, но все же никак не мог понять, что происходит. «Держись!» — раздался приглушенный досками крик одного из гальских командиров. Только тогда Арс понял, что дьявольское испытание началось. Утром за завтраком, когда мы всей семьей сидели за столом, Арсия задал мне неудобный вопрос. «Па!» А римляне были садистами? Не сын, не были. Просто в те времена у многих народов была мораль, допускающая такие поступки, которые, с нашей точки зрения, считаются зверскими, варварскими и даже садистскими. У каждой эпохи свои нравы, и, возможно, какие-то из наших поступков, тех, что мы сегодня считаем нормой, в будущем станут неприемлемыми. «Ты хоть понимаешь, что разговариваешь с тринадцатилетним ребенком?» — встряла в разговор жена. «Между прочим, Древний Рим мы уже учили по истории, и про гладиаторские бои тоже. Я даже игру «Гладиатор» прошел полностью, а общество изучаем с прошлого года», — гордо заявил Арсений. «Это не та ли игра, что лежит у папы в кабинете, а на коробке написано «плюс шестнадцать». Жена грозно повернулась к Арсену. Женька до сих пор безучастный сонно ковырявший вилкой омлет встрепенулся. — Нет, мама, на гладиаторе плюс двенадцать. Это на Риме плюс шестнадцать, но там нет ничего страшного. — А ты откуда знаешь? Жена переключилась на младшего сына, а Арся гневно толкнула брата локтем в бок. — Папа играл, а мы смотрели. Женька, не моргнув глазом, сдал маме и меня. Наивная детская простота. Теперь взгляд жены был обращен в мою сторону. Это обыкновенная стратежка, максимально спокойным тоном заверил я жену. Единственное, что нужно из плюс шестнадцати, когда играешь в нее, это только мозги. Па, а почему в древности была мораль, допускавшая такие жестокости? Спросил Арся, посчитав, что вопрос с играми и их возрастными ограничениями уже закрыт. Я с облегчением повернулся к нему. Чем выше уровень культуры в обществе, тем меньше жестокости допускает ее мораль. А уровень культуры, в свою очередь, зависит от количества знаний, оперируемых обществом. Если сегодня закрыть все детские сады, школы, институты, закрыть доступ людям к знаниям, то резко упадет уровень нашей культуры, а через некоторое время наша мораль позволит нам заниматься даже людоедством». «Я тоже людей стану есть?» – удивленно спросил Женька, наконец-то полностью проснувшись. «Нет, сын, не будешь. Говоря «мы», я подразумеваю наше нынешнее общество, всех людей». «Людоедством, скорее всего, будут заниматься твои внуки и правнуки». «Не запивай, пожалуйста, ребенку голову всякими ужасами», — с улыбкой попросила меня жена. «Я не трус, мне не страшно, мы с Арсией лягушку ели», — неожиданно заявил Женька, а затем, сделав секундную паузу, добавил «жареную». Пока мы с женой огорошенные смотрели друг на друга, Женька поспешил добить нас окончательно как французы, мы ее за домом на костре жарили. А еще мы муравьев ели, невозмутимо добавил Арсе. Они кисленькие и вкусненькие. Только один попался невкусный. Прошлогодний, наверное. Я думал, что мурац от смеха лопнув и разлетевшись крохотными кусочками по кухне. Но нет, выжил. В метре от меня выжила от смеха моя жена». «По подиуму, сооруженному в честь победы Цезаря над лохматой Галлией, предстояло пройти трем легионам, численность каковых составляла без малого 11 тысяч человек. Чтобы подиум не двигался вперед-назад на той мягкой опоре, что представляли собой человеческие тела, находившиеся под ним, по концам пантуса, в землю были вбиты толстые буковые колья. Тем не менее...» Когда четыре лошади первыми взошли на подиум, таща за собой квадригу состоявшим на ней Юлием Цезарем, он просел и подался вперед, сдвинувшись совсем незначительно, всего лишь около пяти сантиметров. Но именно этой мелочи хватило, чтобы вес колесницы мгновенно выдавил из легких первых четырех человек весь воздух. Больше вздохнуть они не смогли. Потому что на помост, вслед за квадригой, маршем взошли солдаты. Некоторые пленники пытались облегчить себе дыхание, приподняв помост над грудной клеткой руками. Они лежали, упершись ладонями в грубые сырые доски, а локтями в каменную брусчатку. Под весом тяжелой квадриги лучевые кости предплечий не выдержали и сломались треском. Словно сухие ветки. Под помостом раздались вопли, потонувшие в криках толпы, приветствующие своих победителей. Но и эти вопли мгновенно стихли, ведь кричавшие, выдохнув на крики, уже не смогли вобрать в себя ни капли воздуха. С каждой новой шеренгой солдат, входивших на этот подиум, Звуки под подиумом становились все тише и тише, переходя в неясные предсмертные хрипы, полностью заглушенные орущими горожанами. Когда шествие выдавило из грудных клеток сотни пленников последние остатки воздуха, под настилом наступила относительная тишина, так как треска сломанных ребер и раздавленных черепов Не смог бы услышать даже самый внимательный зритель, стоявший в вопящей толпе. Арс слышал каждый звук, рождавшийся под настилом, но был спокоен. Он готовился умереть в этом мире и полностью перейти в следующий. Мысли, что тот другой мир является плодом сновидений и фантазий он не допускал. Любой психиатр будущего поставил бы диагноз начинающегося эскипизма и оказался бы неправ, потому что расстройства психики у Арса не было. Его состояние было вызвано редким, необычным для мира, в котором Арс жил, свойством человеческой психики. Со временем таких людей будет рождаться все больше, но это со временем. А сейчас Арс, возможно, единственный человек с такими уникальными психическими свойствами, лежал под настилом и слушал звуки смерти, приближающиеся к нему. Звуки смерти с каждой секундой становились все явственнее, все отчетливее. Они были заглушены топотом маршировавших римских солдат, каждый удар ноги которых по доскам гулко отдавался под настилом. Ар все же сумел выделить в этом шуме стоны, издаваемые умирающими людьми, треск костей и слышал только их. Это также было свойством его психики, уметь слышать то, что большинству людей недоступно. Смерть, шагавшая в строю римских солдат, надвигалась неотвратимо. Настил с мертвых галлов сняли только после захода солнца. Плотники при свете факелов и в полной тишине таскали окровавленные доски, складывая их на повозки. Причудливые тени, рождаемые языками факельного пламени, были похожи на гротескных чудовищ, выбравшихся из бесконечных глубин мрака чтобы охотиться за улетающими душами галлов, лишь изредка тишину нарушала брань очередного неудачника, поскользнувшегося из-за собственной оплошности, в луже свернувшейся крови. Начальник стражи Нумерий Гней в поисках малейших признаков жизни с факелом в руке внимательно осматривал каждого раздавленного галла чтобы собственным мечом даровать мученику спасительную смерть. Когда сняли первый настил, по состоянию трупов он понял, что живых искать нет смысла, но обязанности свои нумерий выполнял добросовестно, поэтому подходил к каждому мертвецу. Если обманчивый свет танцующего пламени вводил его в заблуждение, он доставал из сумки зеркальце, и, присев на корточки, подносил отполированную сталь к губам мертвеца. Но в этой импровизированной, чудовищной давильне никто не выжил. Каково было его удивление, когда в последней паре один из двух связанных за щиколотки галлов оказался жив. Галл был в сознании и лежал, не издав ни одного звука, Несмотря на обе переломанные руки Он был одним из тех, кто решил облегчить себе дыхание Упершись ладонями в настил Из правого предплечья торчали обломки лучевых костей А из разорванных острыми сколами вен Еще текла густая кровь Левая рука также была сломана в предплечье Но открытых ран не было Зато был раздроблен локоть На его счастье, получив эти травмы, он тут же потерял сознание и очнулся только после того, как с его груди сняли настил. Он смотрел на начальника стражи безучастно, как смертельно раненый зверь смотрит смиренно на своего убийцу. Но Мерий Геней внимательно оглядел землю вокруг Галла и сразу понял причину его чудесного спасения. Буковые колья, вбитые в землю в конце пандуса для удержания настила на месте, сыграли свою роль в тот момент, когда под натиском колесницы, первый въехавший на подиум, помост подался вперед, тем самым увеличив высоту между досками и грудью этого человека. Если бы не буковые колья, пандус также сместился бы вперед. И после спуска колесницы снастило тело несчастного, несомненно, выглядело бы так же плачевно, как и тела первых раздавленных галлов. Своим спасением этот гал был обязан двум толстым буковым кольям. Но Мерий повернулся к другому пленнику, лежавшему в паре с выжившим. Он опустил факел пониже и осветил его. Удивленно вскинув брови, начальник стражи дал команду трем своим подчиненным, стоявшим неподалеку и безучастно наблюдавшим за работой плотников, подойти к нему. Четыре римлянина при свете своих факелов широко раскрытыми глазами смотрели на Арса. Арс спал, положив голову на бок. В тот момент, когда стихли предсмертные звуки под досками а вслед за этим исчезло давление римских солдат на настил, он, осознав, что остался жив, мгновенно заснул. Заснул от бесконечной усталости. Этот сон был защитной реакцией подростка на стресс. Арс спал, несмотря на то, что его лицо было в садинах, а руки в крови и синяках, оставленных досками, когда те вибрировали в такт шагам маршировавших солдат. «Этого поднять и в тюрьму. Если до рассвета выживет, пусть кто-нибудь другой, а не я, решает его судьбу». Мерри решил снять с себя ответственность за жизнь этого чудом выжившего человека. «А всем что делать?» Стражник показал острием копья на второго выжившего Галла. «Он вряд ли оклемается с такими ранами. А если оклемается, то останется калекой. А куда его калеку потом девать?» Но Мерий Гней подошел к раненному. При свете члещего факела взглянул пленник в лицо и достал меч из ножем. Раненный Гал все понял. Он закрыл глаза, сделал медленный выдох, и в этот момент начальник стражи, профессиональным движением опытного бойца, перерубил ему шею, отделив горемычную голову, От барьерного тела.